3. Несмотря на то, что Дорс предлагал проводить меня до башни огня, пришлось отказаться. В конце концов, даже его заступничество было бы всего лишь временной отсрочкой, не более. Вариант «Дорс ночует у меня» я после недолгих раздумий тоже отвергу ибо не факт, что огневики стерпят такое соседство. Скорее они отправятся на штурм моего чердака, чем позволят идеологическому противнику остаться в нашей общаге. А на чердаке — маленькие запрещенный котик и шкаф волшебный. И вообще. Короче, возвращаться пришлось одной. Страшно. Да не то слово. Даже бюстик Пушап уверенности не придавал. Причем страх нарастал с каждым мгновением, ибо огневики меня подчеркнуто игнорировали, что наталкивало на мысль — капец будет продуманным, а не спонтанным. А это, как известно, гораздо хуже. В итоге, к моменту, когда впереди возникла дверь, ставшего таким родным убежище, клиент в моем лице был, мягко говоря, готов. Ну, а едва за спиной прозвучал исполненный холодного бешенства уклик каста, я с огромным трудом удержалась от того, чтобы не завизжать на весь чертов замок. «Да, Шунь, нам бы поговорить!» Леденючим голосом процедил рыжий. Судорожно кивнув, Я обернулась и попыталась хоть как-то сгладить момент, проявив гостеприимство. «Зайдёшь?» — кивнув на запертую ещё дверь, спросила я. Вот только пижон, который стоял в шаге от чердачной лестницы, сложил руки на груди и отрицательно качнул головой. В его тёмных глазах бушевала такая буря, что «мама, не горюй!» «Нет, Дашунь, лучше здесь» чтобы не говорила потом, что я использую запрещенные методы или пристаю. Вот теперь стало совсем страшно. Даже комок в горле встал. Мысленно съежившись, я спустилась вниз и застыла напротив Огненного Величества. Коридор, как назло, был пуст. Преподы, которые обитали на этом этаже, в коридорах вообще редко появлялись. Так что никого, кроме нас. Полный интим только дразнящего полумрака не хватает. Каст выдержал недолгую паузу, а когда мои нервы взвинтило до предела, вкратчиво поинтересовался. «Ты совсем страх потеряла? Или просто по глупости нарываешься?» «Э-э-э...» «Не члена раздельно промычала я, ибо язык отказался сотрудничать». А Пижон смирил меня пристальным взглядом на мгновение, но все-таки задержался в районе декольте, где сверкал подаренный ваулом амулет, и выдохнул. «Даш, если до тебя еще не дошло, объясняю. Такое вызывающее поведение не шутки. Ты или с нами, или против нас. Третьего варианта нет. Я понимаю, что ты на ребят злилась, но это уже слишком». Предупреждаю в первый и последний раз, Дашунь, если ты еще раз попытаешься унизить наш факультет, я лично буду вынужден устроить тебе... В общем, поверь, тебе не понравится. «Совсем? А, черт, ну что я несу? Прости, я не это хотя...» «Совсем!» Рявкнул каст злобно и в два шага, преодолев разделяющее нас расстояние пылающим огненным взглядом уставился на меня сверху вниз, после чего окончательно добил. «В следующий раз. Не пожалею. Даже если будешь каяться в одном нижнем белье, ясно?» «Гордость? Ну, она у меня, разумеется, имелась, но от этого тона и сверкания глаз как-то резко в обморок грохнулась» зато чувство самосохранения заставило пролепетать. «Каст, я поняла. Такого больше не повторится». Король факультета поджал губы, словно решая, верить ли столь быстрой капитуляции взорвавшейся на мирянке или нет. Взгляд Каста скользил по мне, а я... В общем, я после его слов об отсутствии одежды на положительное влияние своего бюстика молилась, и смотрела с самым покаянным видом, чтобы уж точно подействовало. Наконец, пламя в глазах Каста погасло, позволяя украдкой с облегчением выдохнуть. «Ладно, Дашунь, будем считать, что ты действительно поняла». Голос Каста тоже прозвучал спокойнее. «Но один вопрос на проверку я тебе все-таки задам». Я недоуменно приподняла бровь и услышала, в общем-то, ожидаемое. «Что ты делаешь в следующие выходные?» У -у -у. Блин, это нечестно, просто нечестно и все. Но промолчать нельзя. И отказ. Но на данный момент он самоубийству равен. Поэтому пришлось глубоко вздохнуть и смириться, ответив. «В следующие выходные я сопровождаю тебя на вечеринку». «Умница!» Похвалил король факультета и широко улыбнулся. Потом вновь мазнул взглядом по амулету на моей груди, развернулся и бодро зашагал прочь. А я осталась стоять у лестницы с полным осознанием того, что мне действительно придется пересмотреть свою позицию по отношению к сокурсникам. И что эти наши отношения входят в новую фазу. Да, я больше не изгой. И теперь мне придется играть по другим правилам. Но, может быть, это к лучшему. Ведь меньше поводов для нервов, больше сил для учебы. И и списать, если что, будет у кого. Ладно, посмотрим, что получится. И будем надеяться на лучшее. А сейчас, пожалуй, стоило постараться успокоиться и заняться насущными проблемами. Ведь те две недели, которые я посвятила подготовке к танцу для ваула, силы времени на самостоятельные занятия не то что не хватало, просто не было так что в учёбе я фактически не продвинулась. Спасибо хотя бы тех знаний средней магической школы, которых я успела нахвататься, оказалось достаточно для того, чтобы не тонуть в лекционном материале, а просто плавать. Меня эта ситуация, разумеется, не устраивала, и теперь после того, как испытание закончилось, возможность её исправить появилась. Так что остаток дня был посвящён исключительно учёбе. Первое, что я сделала, перебрала те самые школьные учебники. Философию магии огня мстительно засунула на самую дальнюю полку, а остальные, наоборот, подвинула поближе. Потом перебрала тетради и отложила те, которые понадобятся завтра. Еще раз пролистала самую первую подаренную Глории тетрадку, куда выписывала вопросы, ответы на которые в учебниках не нашла. «Если глум не обманет и выполнит обещание», то у меня появится шанс прояснить эти моменты. Затем еще раз просмотрела расписание на завтрашний день и села готовиться к занятиям. Да-да, готовится, как после длительного прогула. Конспекты плюс учебник и вперед. В конце концов, эти знания из числа тех, которые нужны именно мне, а не преподам или кому-то там еще. Без знаний я из этого прекрасного мира просто не выберусь не надеяться на снисхождение и лояльность местных бессмысленно. В прошлый раз мне помог сам Ваул, сегодня декан Фиртон заступился. Но это все-таки везение, а оно не может продолжаться вечно. Удача, как известно, девушка переменчивая, так что полагаться на нее глупо. Следовательно, изначальный план остается в силе. Учиться, учиться и еще раз учиться грызть гранит науки до тех пор, пока он не превратится в песок. Засиживаться за учебниками допоздна я вообще-то изначально не собиралась. Хотела просто подготовиться к завтрашним лекциям, чтобы тормозить не так сильно, как обычно. Но, к собственному удивлению, увлеклась и спать отправилась только тогда, когда в дело вмешался крокозябр Призрачный монстр разворчался самым занудным образом. Хуже сварливой бабки, честное слово. А под такое нытьё не почитаешь и не поучишь, ибо отвлекает жутко. Но и Кузьма свою лепту в диверсионную деятельность внёс. Забрался на письменный стол, сел напротив меня и принялся очень активно и очень заразительно зевать. Так что мне не оставалось ничего другого, кроме как сдаться. Отложив учебники, совершив положенные водные процедуры и натянув любимую пижаму, я забралась в постель. Кузя, как всегда, за мной. Немного повозившись, он устроился в ногах поверх одеяла и практически сразу засопел. Я способностью отключаться мгновенно никогда не обладала, так что слегка позавидовала Твиру и закрыла глаза. Но едва начала проваливаться в сон, в тишине чердака прозвучала заговорщицкая. «Даш, Дашка, ты спишь?» М -м -м", Сквозь дремоту откликнулась я. «Ну, раз не спишь, тогда иди сюда». Я сразу сообразила, зяба хочет что-то показать, и это, видимо, нечто интересное. Но идти все равно не хотелось, потому что пусть я еще и не уснула, но уже так расслабилась, разленилась. Вот только кракозябра мои настроения не оценил. «Дашка!» — шутливо прикрикнул он. «Ведь пропустишь такое зрелище, потом самой обидно станет». Вздохнув, я поняла, что зяба прав, и отодвинула одеяло. Поднимаясь с кровати, чувствовала себя второсортным зомби и до зеркала еле-еле добрела. Зажигать свет не стала, ибо лениво, да и глаза жалко, слезиться будут так, что пробиралась в темноте. К счастью, не кромешной. В незашторенные окна куцая луна светила. «Что такое?» Останавливаясь перед зеркалом, недовольно пробурчала я. «Сейчас увидишь!» — хихикнув, сообщил монстр. Чердак озарился тусклым синеватым светом, и на какой-то миг у меня возникло ощущение, что я снова на земле, перед огромным поставленным на бок телевизором. Крокозябр транслировал большой общий зал. Тот самый, через который можно попасть практически в любую точку академии. Через него мы проходим к лекционным корпусам. Из него же можно попасть в малый зал, примыкающий к студенческой столовой. А кроме того, в добрую дюжину коридоров. Ну и еще один момент. Только через этот зал можно выйти к тем единственным дверям, которые ведут в город, а не в огороженный высоченным забором парк. И тот, кто сейчас шел по этому залу, точно из города возвращался. Каст. Все такой же рыжий, но не совсем адекватный. Если точнее, король факультета огня был крепко пьян и выглядел так, будто его проживало и выплюнула какое-то из местных чудовищ. Коса растрепана, рубашка расстегнута и выбилась из-под ремня, сапоги, едва ли не доголенич, заляпаны грязью. А еще каста штормила. Причем хорошо, так, баллов на шесть-семь. И было непонятно лишь одно. «Зяб, а при тут я? В смысле, зачем ты меня поднял?» «Как это зачем?» Протянул явно озадаченные моей реакции монстра. «Каст! Пьяный!» «И что?» Повисла пауза. Потом изображение дрогнуло, И я увидела ту же картинку, но трансляция велась уже из другого зеркала. А кракозябр шмыгнул носом и все-таки пояснил. «Ну, как же? Каст пьяный. Я его таким впервые вижу. И это все ты довела парня. Представляешь?» «Нет, это выше моего понимания». Не выдержав, я закатила глаза и уже собралась развернуться обратно к кровати, когда в кадр буквально ворвалась невысокая шатенка в жёлтом платье. «Каст!» Я застыла. Рыжий тоже. А девушка прытко подскочила к огневику и повисла у него на шее. «Ого! Надо же!» Вот теперь я проснулась и во все глаза уставилась на зеркало, но картинка тут же дрогнула и исчезла. Чердак снова погрузился во тьму. «Зяб!» — позвала я требовательно. «Нет!» — отрезал монстр. «Такое я показывать не буду». «Хм! И это еще почему?» А ехидно-чешуйчатая будто мысли подслушала. «Прости, Дашка, но это уже действительно не смешное, а личное». Зяба был серьезен и строг как никогда. «Угу, но я-то уже проснулась, и вообще...» «Нет, я согласна. Подглядывать особенно в такие моменты неэтично, но ведь хочется. Тем более на фоне того, что каст ко мне как бы клеится». «Зяба, покажи». «Нет», — ответили из зеркала. Тогда я уперла руки в бока и добавила в голос той же строгости, которую нынче подчевал призрачный шпион. «Я должна это видеть!» После чего для пущей убедительности топнула ногой. Удивительно, но подействовало Пробормотав что-то об отсутствии совести у некоторых людей, зяба опять включил телевизор и... Короче, я на кульминацию попала. Каст и неизвестная мне девица стояли аккуратно против зеркала, причем довольно близко, и целовались. «Да-да». Он и она в засос. Ну вот, что и требовалось доказать, пробормотала я. В смысле? В смысле, Касту, моя симпатия до кисточки. Он за мной не ухаживает, как некоторые тут предполагали, а просто гоняется и таки хочет именно добить, а не добиться. Хм, других слов у зябы не нашлось. И хотя самого монстра я не видела, но чувствовала сейчас ему реально стыдно за то, что пытался убедить меня в симпатиях рыжего пижона. Да и еще обвинял. Дескать, я, редиска, не желаю пойти парню навстречу. Мол, Каст раньше ни за кем не ухаживал, так будь, Даша, снисходительнее к его косякам. Ага. Именно так мне и стоило поступать. Дашка, не злись. Не злюсь буркнула я. «Соврала, потому что пусть я с самого начала ни зяби, ни Касту не верила, но... все равно обидно». А эти двое, наконец, отлепились друг от друга, и мы стали свидетелями не только поцелуев, обнимашек, но и разговора. «Каст, ты меня избегаешь!» — м отозвался тот. Девушка надула губки отстранилась, а пижон разжал руки и выпустил ее из объятий. «Ты совсем обо мне забыл», — сказала Шатенко с укором. «Две недели ходишь мимо и не замечаешь, что происходит». А вот теперь в ее голосе зазвучал не только укор, но и требование. Огневик заметно поморщился, а потом устало вздохнул. «Селена!» — начал было он, но был прерван. «Каст, прости, но я так больше не могу. Что происходит?» Вот тут, по логике разговора и жалкого поцелуя, который мы только что наблюдали, со стороны Каста должны были прозвучать слова оправдания. Но Пижон сказал другое. «Селена, нам лучше расстаться». Для девицы в желтом платье, которая как бы намекала на ее принадлежность к магам воздуха, эти слова стали полнейшей неожиданностью. Лицо шатанки вытянулось, утратив кукольное очарование, рот приоткрылся, глаза округлились. А через миг удивление сменилось гримасой гнева. «Что?» — выпалила девица. «Ты! Ты!» Она опомнилась и взяла себя в руки, снова став красивой и безумно, бесконечно несчастной. «Каст!» Они стояли достаточно близко, чтобы мы с зябой могли рассмотреть все детали и услышать даже самые тихие слова. И я увидела, как король факультета огня поморщился точно от зубной боли. Потом отступил на шаг и повторил. «Прости. Мы здорово проводили время вместе, но пора заканчивать». «Проводили время?» «Ух, ну, как ты сказанул». «Девушкам нельзя говорить таких слов, потому что...» «Проводили время?» — возмущенно воскликнула Магичка. «То есть для тебя это было всего лишь...» «Ой, ну только не начинай!» — отмахнулся Рыжий. «Наверное, я в этот момент должна была посочувствовать Селине, но как-то не получилось. Видимо, от того, что глаза Магички полыхнули гневом, губы сжались в тонкую линию, А до нас с крокозябром донеслось шипение. «Это все из-за неё, да? Из-за этой иномерянки. Последнее слово Селена буквально выплюнула. Да так, что стоящей по другую сторону зеркала мне захотелось утереться рукавом. Но я, разумеется, сдержалась, а вот каст... «Не смей говорить о Даше в таком тоне», — холодно отчеканил он. «Ну все. Похоже, мне каюк. Селена меня теперь поймает и прикопает под каким-нибудь кустом. Благо, в местном парке их много». «Вот, значит, как!» — взвизгнула девица и уперла кулаки в бока. И снова опомнилась, за долю секунды превратилась из разгневанной фурии в несчастного ангела. «Каст! Ну что?» то Ты каст? Я все понимаю. Это из-за ее танца, да? Но как же я? Как же наша?» Слово «любовь» Шатенко все-таки не произнесла, но не потому, что не хотела. Просто рыжий состроил такую гримасу, что я бы на ее месте тоже язык прикусила. «Селена, все!» «Что все?» Складывая руки на груди, отрезал пижон. Несмотря на то, что Каста откровенно шатала, выглядел он при этом очень внушительно. Пару бесконечно долгих секунд, в общем зале витала тишина. А потом на глазах шатенки выступили слезы. Девушка сжала кулачки, зажмурилась и мотнула головой. — Ты не можешь так со мной поступить! — Как так? — спросил рыжий холодно. И прежде чем магичка успела ответить, добавил. «Селена, ты прекрасно знала, на что идёшь. Ты знала, кто я такой и как отношусь ко всем этим соплям». «Но, Каст...» «И любви до гроба я о тебе не обещал», — продолжал Пижон. «Вообще ничего не обещал. Так в чём проблема?» «Я подумала, что сейчас Касту придётся пронаблюдать нешуточную истерику. Но магичка повела себя по-другому». «Ну и Гхарн с тобой!» — сверкнув фиалковыми глазами, выпалила она. Потом круто развернулась на каблуках, но уйти просто так все же не могла. Девушка сделала два шага, а потом стало ясно. Догадка о том, что Селена принадлежит к магам воздуха, верна. И еще я поняла, что магия этой стихии штука очень коварная, ибо практически невидимая. По крайней мере, я успела заметить лишь легкое мерцание на кончиках пальцев Селены, а вот дальше голова Каста дернулась как от пощечины. И прежде чем пребывающий под действием алкоголя огневик успел сообразить, что произошло, Селена ударила еще раз. «Гхарн!» — прорычал Рыжий и отскочил. И пусть магию огня первокурсникам преподают только в теории, я точно знала. Каст принял боевую стойку и сейчас может ударить в ответ, а учитывая силу, которой наделен пижон и состояние опьянения, в общем, у меня холодок по спине побежал. Но спустя пару секунд я облегченно выдохнула. Все-таки алкоголь разум нашего величества не застил, и удара в адрес шатенки не последовало. Селена же независимо вздернула подбородок, тряхнула волосами и гордо направилась прочь. А Каст медленно, неохотно перетек из боевой стойки в обычную позу, тихо выругался и продолжил путь. «Уф», — прокомментировала я. «Да уж», — отозвался зяба напряженно и переключил камеру. Теперь я видела лестницу, ведущую в башню огня. Ракурс оказался не очень удачным. Зеркало, через которое мы смотрели, стояло под углом едва ли не в сорок пять градусов. Но, видно, было очень даже неплохо. Каста тут, само собой, еще не было. В данный момент он шел по коридору, где зеркал нет. Почему мы продолжили следить? Не знаю, как кракозябра, а лично я просто по инерции, попутно размышляя совсем о другом. зяб мне кажется, или у меня появился новый враг? — Это ты оселение? — уточнил призрак. — Ну, честно говоря, враг не новый. — То есть? — Хелена уже давно зуб на тебя точит. — Чёрт! Только этого не хватало. — Ну а как ты хотела? — продолжил монстр. — Это ты не видишь, что Каст за тобой ухаживает. Остальные-то его давно знают. Остальным, в отличие от тебя, всё понятно. Я не выдержала и фыркнула. Вот чтоб за ними, за этими остальными так же, блин, поухаживали. И удерживали силы, и рявкали. А я бы посмотрела со стороны. И ладно, бог с ними, с идиотами, проехали. Пока мы с зябой обсуждали ситуацию, Каз добрался до входа в башню огня и проявился в зеркале. После встречи с Селеной он был уже не так расслаблен и предельно хмур. В этот миг я невольно испытала к рыжему сочувствие. «Наверное, очень трудно быть сволочью бессердечной». А через миг сочувствие сменилось ужасом, потому что Каст решительно приблизился к лестнице, ведущей в башню и ступил на первую ступеньку. И в этот миг случилось то, чего произойти не могло, но ну, просто никак. Огни стражей, мерцавшие на столбиках, взметнулись вверх, вытянулись, и, подобно гигантским кобрам, раскрыли капюшоны. Пижон, заметив это, споткнулся и едва не упал, а в следующую секунду стражи напали. Говорят, в такие моменты время как будто замедляется, а для меня все было наоборот, только сердце застучало раза в три медленней а сознание временно впало в ступор. Я просто стояла и смотрела, как две пылающие змеи кидаются на каста, как обвиваются вокруг его тела и начинают... «Да, душить!» И да, вместе, потому что поодиночке не могут справиться. И с тем же холодящим сердце ужасом я наблюдала, как каст пытается пересилить огненных чудовищ и прежде всего освободить руки. Но получалось у пижона плохо. Вернее, не получалось первые пару секунд. А потом раздался громкий, исполненный нечеловеческой ярости рык и огненный кокон, в который оказался заключен каст, полыхнул ослепительным нереально белым пламенем. Борьбы, которая происходила там, внутри этой огненной тюрьмы, я не видела. Зато увидела, как пламя, до вспышки, казавшееся живым и пластичным, застывает и начинает опадать черепками, словно разбитый огромный глиняный горшок. Через несколько мгновений каменный панцирь полностью обратился в пыль, и я увидела каста. Рыжий пижон полулежал на ступеньках, опираясь на них одной рукой и тяжело дышал. Он был ужасно бледен, а из носа текла кровь, яркая и красная, точь-в-точь, точь, как у обычного человека. Вид крови вырвал меня из оцепенения Я вздрогнула, дернулась, а потом молнией метнулась к стулу, на спинке которого висела форменная мантия. «Дашка, ты куда?» — воскликнул Зяба. Я не ответила. Быстро натянула балахон поверх пижамы и помчалась к двери. «Даша! Даша, стой!» «Ему надо помочь!» — бросила я хмуро. «Надо поднять преподов!» Сказала, а в ответ услышала. «А ну, стоять!» И уже не мне от Виру. «Кузя, держи ее!» «Бред! Ну, мне так подумалось! Вернее, не подумалось, а так!» Мысль сверкнула и погасла, вытесненная другими, более важными переживаниями. И тем удивительнее было то, что случилось дальше. Я подлетела к двери и застыла в двух шагах, не сразу сообразив, что рычащее нечто передо мной — это Кузьма. А когда поняла, машинально щелкнула пальцами, заставив вспыхнуть люстру под потолком, и отшатнулась, потому что у двери действительно стоял твир. Только выглядел он совсем не так, как обычно. Кузя стал массивнее, весь как-то подобрался и одновременно увеличился в размерах. Сейчас он уже мало напоминал умильного лопоухого лиса, а больше походил на этакую помесь Ротвеллера-переростка и какого-то неведомого чудовища с очень, ну просто очень-очень впечатляющими зубами. И да, Твир на меня рычал. Страх за каста сменился другим, страхом за саму себя. Я нервно выдохнула и прошептала. — Кусь! — Ррррр! — ответил мой. М — Ну, не котик точно. А из глубины чердака донёсся голос зябы. — Да, Шам, ты никуда не идёшь. Вдох, выдох, ещё полшага назад и попытка осознать ситуацию. Шок, вызванный преображением и реакцией Твира, медленно отступает под напором уверенности. «Уж кого? А меня Кузьма точно не укусит! Вернее, я последняя, кому этот малыш способен причинить вред, но... Но ведь он рычит и скалится!» «Даша, вернись сюда!» — потребовал крайне недовольный призрак. А я обернулась и вот теперь определила корень всех бед. «Зяба!» «Какого черта?» – прошипела я. «Какого черта ты натравил на меня моего собственного твира?» Монстр не дрогнул и не устыдился. «Такого, что у тебя мозг отшиблый, мне пришлось». «У меня мозг. Зяба, а немного ли ты на себя берешь?» «Немного», – отозвался монстр. А я обернулась к Кузьме и попыталась приказать. «Кузьма, фу, отойди от двери, быстро!» Я говорила зло и очень строго, но Кузю не проняло. р ответил котик беззлобно и отрицательно качнул головой. И пусть где-то в глубине души по-прежнему жила непоколебимая уверенность, что Кузя не укусит, идти на приступ этой чертовой двери не хотелось совершенно, поэтому я круто развернулась и направилась к главному провокатору. — Зяба! — я не говорила, рычала. «Быстро, отзови Твира!» Монстр не ответил. Более того, в зеркале он тоже не проявился. Запаянный в тяжелую раму антиквариат по-прежнему транслировал вход в нашу общагу и помятого слегка подпаленного каста. «Черт! Как же это неприятно и как обидно!» «Твир мой!» Это я его бутерами кормила, а какой-то гад-гадский не просто в наши отношения влез, а вообще заставил котика пойти против хозяйки. Это свинство. Зяба. Считаю до трех. Я начала оглядываться в поисках чего-нибудь тяжелого. Раз. Даша, нет. Рявкнули из зеркала. Выключи панику. Все с твоим кастом в порядке. В порядке? прошипела я. Глаза разуй. Ну, я и разула. Не хотела и вообще бесилась, но все-таки пригляделась к изображению, которое показывало зеркало. И на пять капель, но успокоилась, потому как в этот момент Каст, шатаясь, поднимался на ноги. Кровь из его носа, кажется, уже не текла, но выглядел огневик по-прежнему бледно. Он с инваула, сказал монстр тихо. Для него атака стражей не смертельна. Я застыла. Просто срываясь в забег, как-то не подумала. Вернее, подумала, но не осознала, что это именно атака, нападение. Я, честно говоря, приняла случившееся за сбой системы охраны. Зяб. А это разве не сбой? Ведь Каст, он пьян. Хм, ну да, пьян. «И что?» Судорожно вздохнув, я попыталась сформулировать мысль иначе. «У нас на земле пьяных не везде пускают. Есть такое понятие — фейсконтроль. Так может, и здесь нечто подобное?» «Нет, Даш». Опроверг версию призрак. «Употребление вина в Академии не запрещено. Просто не приветствуется. И сколько я тут живу, ни разу не видел, чтобы стражи реагировали на пьяных». «Черт! Значит, сто процентов нападение. Но ведь тогда тем более нужно бить тревогу. Нужно позвать преподав и вызвать врача для каста», — решила я. «Не нужно», — сказал призрак жестко. «Успокойся». «Успокойся? Да как он... да как ты...» В следующий миг я прикусила язык и пришла к выводу, что призрачный монстр прав по крайней мере в том, что касается второго пункта моих планов. Просто раненый перестал шататься, передернул плечами и отступил на пару шагов от лестницы. Ракурс по-прежнему был не слишком удачным, но это не помешало разглядеть, как Каст вскидывает руки и делает серию замысловатых пасов. Еще миг, и перед ним возникло нечто, что лично мной было воспринято как огненная голограмма. Это была схема. Схема, над которой рыжий завис минуты на две. А потом пижон начал что-то в этой схеме перекраивать. Видно было плохо, но перемещение пары самых толстых линий я разглядела. В общей сложности все манипуляции заняли минут пять, и как только каст голограмму погасил, на столбиках, установленных в основании лестницы, опять вспыхнули огни. Стало жутко. Вот вообще жутко. Особенно в тот момент, когда пижон простецки вытер нос рукавом и вновь шагнул на первую ступеньку. Сердце пропустило удар, а глаза как-то сами собой зажмурились. Еще я успела зажать уши и совершенно не заметила, что разучилась дышать. И лишь когда кто-то боднул в ногу, вздрогнула и вернулась в реальность. «Все с ним в порядке», — тут же сообщил Зяба. Я бросила быстрый взгляд в зеркало и тихо застонала. Трупов у входа в башню огня не было. Сражений с огненными змеями не намечалось. Просто лестница, в основании которой два столбика и мерцающие на вершине этих столбиков пламя. Каст вернул систему защиты в обычное состояние, пояснил призрак. Все хорошо. Угу. Я опустила глаза, чтобы взглянуть на того, кто меня боднул. Кузьма уже принял обычную форму, и вновь выглядел маленьким невинным и беззащитным словно это не он некоторое время назад рычал и пугал хозяйку при взгляде на подчеркнуто повисшие ушки твира захотелось ругнуться но я сдержалась крепкие слова в адрес кракозябра тоже придержала вместо этого как можно спокойнее спросила почему вы меня не пустили почему вы против того чтобы я сообщила преподам все таки это я махнула на зеркало «Не личное дело. На месте каста мог оказаться кто угодно, в том числе и я». «Вряд ли». «Думаю, ловушка была поставлена именно на каста», — ответил Зяба. «Ну, а по-остальному?» дашь ну, ты сама подумай, а?» И я подумала. Вернее, просто представила, как врываюсь к куратору Глуну с криком «Пожар! Убивают!» Тот вызывает остальных преподов, и все они мчатся вниз, где находят каста, который ковыряется в схеме защиты башни. А это, как я понимаю, далеко не каждому под силу. Поэтому у преподов возникает разумный вопрос. Мальчик, как тебе удалось-то? Да еще после схватки со стражами, о которой рассказала Даша. Не слишком ли ты крут? Может, ты... «Внебрачный сын какого-нибудь бога?» Но даже если первого не случится, если к касту вопросов не будет, то второй вопрос неизбежен, и вопрос этот будет начинаться со слов. «Даша, а как ты об этом нападении узнала?» «Что-что? Какой еще кракозябр?» «Ну-ка, пойдем-ка, проверим-ка!» «Да, больше глупости, чем позвать преподов, В такой ситуации и вообразить нельзя. Ну, а с другой стороны, как еще я должна была реагировать? Ведь Рыжего фактически убивали. И, кстати, может, ему сейчас плохо? Ведь всем известно, во время стресса да под алкоголем на смертельные раны не сразу реагируешь, а вот чуть попозже... «Зяб, а покажи комнату Каста, а?» «Зачем?» Буркнул явно разочарованный моими умственными способностями монстр. Хочу убедиться, что с этим гадом все в порядке. Призрак по-прежнему невидимый, ибо когда зеркало показывает другие помещения, эта смесь гиены с крокодилом на экран не вылезает, громко фыркнул. Зяб. Я серьезно. Понятия не имею, с чего это во мне вдруг проснулась мать Тереза, но увидеть сейчас Каста, причем в добром здравии, было на самом деле очень-очень важно. На счастье, Зяба в этот раз выпендриваться не стал. «Сейчас!» — буркнул он. Спустя пару секунд изображение дрогнуло, и я тоже, потому что Касс стоял ровно напротив большого зеркала, через которое я на него смотрела. Пижон был по-прежнему бледен и зол. А еще он, судя по всему, протрезвел. Рыжий изучал собственный нос. Присоединившись к этому делу со своей стороны, Я довольно скоро констатировала, что повреждений на нем не имеется. Значит, кровь пошла от перепада давления или чего-то подобного. Мелочи, в общем. Каст, видимо, к таким же выводам пришел, поскольку перестал разглядывать лицо и принялся расшнуровывать ворот рубахи. Рубаха у огневика, к слову, как обычно, была алой. И вот именно поэтому я поначалу ничего странного в его действиях не заметила. Зато когда ткань полетела в сторону, а рыжий морщась уставился на свой бок в области печени, я едва не рухнула, а потом тихо застонала. Каст был ранен, сильно ранен. На его правом боку красовалась жуткая рваная полоса длиной с ладонь, на обугленных почерневших краях, которые запеклась кровь. Много крови. «Даш, ты там только в обморок не падай, слышишь?» — раздался перепуганный голос зябы. Только я не отреагировала. Судорожно вздохнув, прижала руки ко рту и плавно опустилась на пол, потому что коленки ослабли. Все, вот теперь точно надо преподав звать. Ведь Каст — самоуверенный идиот, причем из числа клинических. Готова спорить на деньги, но этот гордец самостоятельно к лекарю не заглянет. Просто ляжет и будет подыхать. Я неотрывно таращилась в зеркало, одновременно пытаясь набраться сил встать, чтобы отправиться за помощью. «Даш», да — вновь позвал призрак, — «Даш, да не бледней ты. Чтобы добить этого пижона, пару заклинаний недостаточно. И раны — это не первое и не последнее». «Не первое? Хм, простите, не поняла». Однако, о чем толкует кракозябр, стало ясно практически сразу ибо в этот момент Каст положил ладонь на рану и прикрыл глаза. Заклинание Рыжий читал торопливо и беззвучно, я видела только шевеление его губ, а потом из-под ладони Огненного Величества ударил яркий белый свет. В учебниках о таком не писали. Возможности увидеть подобное в реале у меня тем более не было, но я точно знала, что происходит». И ничуть не удивилась, когда каст убрал ладони, вив моему взгляду совершенно здоровый бок, без малейших следов ранения. «Ну как?» — встрял крокозябр «Успокоилась?» Я глубоко вздохнула, понимая. «Да. Вот теперь точно да. Каст, конечно, сволочь редкостная, но я все равно ужасно распереживалась. Просто живой же человек, живой!» а этот человек продолжал стоять перед зеркалом и таращиться на свое отражение. И так как градус моих переживаний после сеанса божественного самоисцеления сильно снизился, я тоже на его тело внимание обратила. Вернее, на торс. По объемам каст до дурса, конечно, не дотягивал. А вот в том, что касается остального, хорош чертяка, действительно хорош с гладкой кожей, без единой родинки или пятнышка и с выраженной мускулатурой. Ну и отдельным пунктом выделялась затаённая мечта многих девушек. Кубики на прессе. Цельных восемь штук. И даже не понимая, что рыжий не только бесстыжий, но и капец какой противный, я им залюбовалась. Причём настолько, что кракозябру пришлось призывать меня к порядку. «Слюной не захлебнись!» сказал монстр насмешливо. Спорить или огрызаться я не стала. Просто зажмурилась, чтобы прервать визуальный контакт с тем, кто без рубашки, реально на сына бога похож. В таком ракурсе каст действительно выглядел офигенно. Глубоко вздохнув, я открыла глаза и поднялась на ноги. Вот только глумливый крокозябр трансляцию из комнаты короля факультета не прервал. И я увидела, что умирающий окончательно ожил. И не подозревая, что за ним наблюдают, принялся красоваться перед зеркалом. В принципе, ничего особенного он не делал. Никаких гримас и воздушных поцелуев себе любимому. Просто Каст, как, наверное, многие мальчишки, мускулатуру свою оценивал. Расправил плечи, напрягся. Потом, словно бодибилдер-недоучка, руки в стороны развел и проверил бицепсы. Повернулся боком, руку в локте согнул, кулачок ладошкой прикрыл. И лицо при этом такое серьезное-серьезное сделал. Смотреть на такое спокойно? Нет, я не смогла, разлыбалась. Только теперь кракозябр, движимый не иначе как чувство мужской солидарности, телевизор отключил. И скомандовал вдобавок «Спать». А я взяла и послушалась. Уровень адреналина уже упал, и сон ото всех этих переживаний не просто накатил, а прямо сверху на голову рухнул. Едва хватило сил, чтобы стянуть с себя мантию и добраться до кровати. Отрубилась я на этот раз мгновенно, даже раньше, чем запрыгнувший на постель Кузьма.